Моей жене Наталье Викторовне посвящается введение «О чем пойдет речь и почему сие важно?», в котором обосновывается необходимость этнологии и излагается взгляд автора на этногенез без аргументации, кое посвящена остальная часть трактата, где автор поведет читателя через лабиринт противоречий. Боязнь разочарования Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, но не уверен, что прочтет ее даже до середины, книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не отвечающей его вкусу. Но читателю-то еще хорошо, он просто потерял 2-3 рубля. А каково автору? Сборы сведений. Постановка задачи, десятилетия поисков решения, годы за письменным столом, объяснения с рецензентами, борьба с редактором, и вдруг все впустую, книга неинтересна. Она лежит в библиотеках, и ее никто не берет, значит, жизнь прошла даром. Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата, но какие? За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача – выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод. В древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо. Рабы были хорошие, но им было плохо, а крестьянам жилось хуже. Все это, конечно, правильно, но вот беда. Читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому что это и так известно, а во-вторых, потому что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражения и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не было. Все перечисленные вопросы всецело относятся к избранной нами теме — внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому — монголы XII-XVII веков, но и другие народы, подчинялись той же закономерности. Покойный академик Владимирцев четко сформулировал проблему «Я хочу понять, как и почему все это произошло». Но ответа не дал, как и другие исследователи. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твердо веруя, что читатель не закроет книгу на второй странице. Совершенно ясно, что для решения поставленной задачи мы должны прежде всего исследовать саму методику исследования. В противном случае эта задача была бы уже давно решена, потому что количество фактов столь многочисленно, что речь идет не об их пополнении, а об отборе тех, которые имеют отношение к делу. Даже современники-летописцы тонули в море информации, что не приближало их к пониманию проблемы. За последние века много сведений добыли археологи. Летописи собраны, изданы и сопровождены комментариями, а востоковеды еще увеличили запас знаний, кондифицируя разноязычные источники, китайские персидские, латинские, греческие, армянские и арабские. Количество сведений росло, но в новое качество не переходило. По-прежнему оставалось неясным, каким образом маленькое племя иногда оказывалось гегемоном полумира, затем увеличивалось в числе, а потом исчезало. Автор данной книги поставил вопрос о степени нашего знания, а точнее незнания предмета, которому исследование посвящено. То, что на первый взгляд просто и легко при попытках овладеть сюжетами, интересующими читателя, превращается в загадку. Поэтому обстоятельную книгу писать надо. К сожалению, мы не можем сразу предложить точные дефиниции, которые, вообще говоря, весьма облегчают исследования, но, по крайней мере, мы имеем возможность сделать первичные обобщения. Пусть даже они не исчерпают всей сложности проблемы, но в первом приближении позволят получить результаты, вполне пригодные для интерпретации этнической истории, которую еще предстоит написать. Ну а если найдется привередливый рецензент, который потребует дать в начале книги четкое определение понятия этнос, то можно сказать так. Этнос – феномен биосферы или системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого вещества в согласии с принципом второго начала термодинамики, что подтверждается диахронической хронологией исторических событий. Если этого достаточно для понимания, то можно не читать книгу дальше. Этносы как форма существования вида Homo sapiens. Больше ста лет ведутся дискуссии, изменяется ли биологический вид Homo sapiens или социальной закономерности полностью вытеснили механизм действия видообразующих факторов. Общий для человека и всех других живых существ является необходимость обмениваться со средой, веществом и энергией, но отличается он от них тем, что почти все необходимые для него средства существования вынужден добывать трудом, взаимодействуя с природой не только как биологическое, но прежде всего как социальное существо. Условия и средства, производительные силы и соответствующие им производственные отношения непрерывно развиваются. Закономерности этого развития исследуются марксистской политической экономией и социологией. Однако социальные закономерности развития человечества не отменяют действия закономерностей биологических, в частности, мутаций. И исследовать их необходимо, дабы избежать теоретической однородности и практического вреда, который мы наносим сами себе, игнорируя или сознательно отрицая нашу подчиненность не только социальным, но и более общим закономерностям развития. СНОСКА В лице современного человека процесс биологической эволюции создал обладателя таких видовых свойств, которые привели к затуханию дальнейшей эволюции. Рогинский Левин. Основы антропологии. Москва. 1955 год. Страница 314. Отсутствие естественного отбора было равносильно прекращению действия одного из факторов эволюции, и биологическая эволюция человека должна была остановиться. Быстров. Прошлое, настоящее, будущее человека. Ленинград, 1957 год, страница 299. Дебец о некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. «Советская этнография», 1961 год, номер 2, страница 16, конец сноски. Методологически начать такое исследование можно, исходя из преднамеренного отвлечения от конкретных способов производства – Такая абстракция представляется оправданной, в частности потому, что характер этногенеза существенно отличается от ритмов развития социальной истории человечества. При таком способе рассмотрения, как мы надеемся, яснее станут контуры механизма взаимодействия человечества с природой. Как бы ни была развита техника, Все необходимое для поддержания жизни люди получают из природы, значит они входят в трофическую цепь, как верхнее, завершающее звено биоценоза населяемого ими региона, а коль скоро так, то они являются элементами структурно-системных целостностей, включающих в себя наряду с людьми домистикаты домашние животные и культурные растения, ландшафты, как преобразованные человеком, так и девственные, богатство недр, взаимоотношения с соседями, либо дружеские, либо враждебные, ту или иную динамику социального развития, а также то или иное сочетание языков от одного до нескольких и элементов материальной и духовной культуры. Эту динамическую систему можно назвать этноценозом, Она возникает и рассыпается в историческом времени, оставляя после себя памятники человеческой деятельности, лишенные саморазвития и способные только разрушаться, и этнические реликты, достигшие фазы гомеостаза. Но каждый процесс этногенеза оставляет на теле земной поверхности неизгладимые следы, благодаря которым возможно установление общего характера закономерностей этнической истории. И теперь, когда спасение природы от разрушительных антропогенных воздействий стало главной проблемой науки, необходимо уяснить, какие стороны деятельности человека были губительны для ландшафтов, вмещающих этносы. Ведь разрушение природы с гибельными последствиями для людей – беда не только нашего времени, и оно не всегда сопряжено с развитием культуры, а также с ростом населения. Ставя вопрос о взаимодействии двух форм закономерного развития, необходимо условиться об аспекте. Речь может идти либо о развитии биосферы в связи с деятельностью человека, либо о развитии человечества в связи с остановлением природной среды, биосферы и костного вещества, составляющего другие оболочки Земли, литосферу и тропосферу. Взаимодействие человечества с природой постоянно, но крайне вариабельно и в пространстве, и во времени. Однако за видимым разнообразием кроется единый принцип, характерный для всех наблюдаемых феноменов. Поэтому поставим вопрос так. Природа Земли весьма разнообразна. Человечество, в отличие от прочих видов млекопитающих, тоже разнообразно, ибо человек не имеет природного ареала, а распространен, начиная с верхнего палеолита по всей суше планеты. Адаптивные способности человека на порядок больше, чем у прочих животных, значит, в разных географических регионах и в разные эпохи люди и природные комплексы, ландшафты и геобиоценозы взаимодействуют по-разному. Сам по себе этот вывод бесперспективен, так как калейдоскоп не поддается исследованию, но попробуем внести в проблему классификацию, и все будет по-иному. Между закономерностями природы и социальной формой движения материи существует постоянная корреляция. Но каков ее механизм? И где точка соприкосновения природы и общества? А эта точка есть, иначе не возникло бы вопроса об охране природы от человека. Колесник предложил разделить географию на первое экономическую, исследующую творение людей, и второе – физическую, изучающую природные оболочки Земли, в том числе биосферу. Сноска. Колесник. Первое. Некоторые итоги новой дискуссии о единой географии. Известия ВГО, 1965 год, номер 3. Страницы 209-221. Второе несколько слов о географической среде. Э, тоже издание 1966 год номер третий. Страницы 247, 248. Третье. Проблемы географической среды. Вести Ленинградского университета 1968 год номер 12. Четвертое. Общие географические закономерности Земли. Москва. 1970 год. Конец сноски. Очень разумное деление. Природа творит то, чего мы творить не можем. Горы и реки, леса и степи, новые виды животных и растений. А люди строят дома, сооружают машины, ваяют статуи и пишут трактаты. Природа этого делать не может. Есть ли между творениями природы и человека принципиальная разница? Да. Элементы природы переходят друг в друга. Этот камень рычал когда-то, этот плющ парил в облаках. Природа живет вечно, набухая той энергией, которую получает от Солнца и звезд нашей галактики и радиораспада в глубинах нашей планеты. Биосфера планеты Земля — побеждает мировую энтропию путем биогенной миграции атомов, стремящихся к расширению. Сноска. Вернадский. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Москва. 1965 год. Страницы 283-285. Конец сноски. И наоборот, предметы, созданные человеком, Могут или сохраняться, или разрушаться. Пирамиды стоят долго, Эйфелева башня так долго не простоит, но ни вечно ни те, ни другая. В этом принципиальная разница между биосферой и техносферой, какие бы грандиозные размеры последняя не приобрела. Предмет исследования Обозрение современного состояния науки об этносе должно повергнуть читателя в недоумение. Все пишущие на эту тему авторы, в том числе этнографы, по существу подменяют подлинные этнологические характеристики профессиональными, сословными и так далее, что по существу равнозначно отрицанию этноса как реальности. За существование этноса говорит только то, что он непосредственно ощущается людьми как явление, феномен. Но ведь это не доказательство. Поэт сказал, и день и ночь пред нами солнце ходит, однако прав упрямый Галилей. И действительно, у этнолога есть некоторые основания для пессимизма, кажущиеся на первый взгляд непреодолимыми. Этнология. Это рождающаяся наука. Потребность в ней возникла лишь во второй половине XX века, когда выяснилось, что простое накопление этнографических собраний и наблюдений грозит тем, что наука, не ставящая проблем, превратится в бессмысленное коллекционерство. И вот возникли на наших глазах Обществоведение и этнология – две дисциплины, интересующиеся одним, на первый взгляд, предметом – человечеством, но в совершенно разных аспектах. И это закономерно. Каждый человек одновременно член социума и член этноса, а это далеко не одно и то же. Равным образом, этнология, как наука, требует определения. Скажем пока так, что этнология – это наука об импульсах поведения этнических коллективов, подобная этологии – науки о поведении животных. Импульсы могут быть сознательными и эмоциональными, диктоваться личной волей индивида, традицией, принудительным воздействием коллектива, влиянием внешней обстановки, географической среды и даже спонтанным развитием, поступательным ходом истории. Для того, чтобы разобраться в столь сложном вопросе, нужна соответствующая методика. Методика может быть либо традиционной методикой гуманитарных наук, либо естественно-научной. Какую же следует выбрать для успешного преодоления трудностей, возникающих перед ученым, взявшимся за совершенно новую область науки? Прежде всего уточним понятие «гуманитарные науки». В средние века в христианском мире единственным абсолютно авторитетным источником научной информации были две книги «Библия» и «Сочинение Аристотеля». Наука сводилась к комментированию цитат, которые нужно было приводить точно, потому что безграмотные ересиархи, Часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удержавшаяся до настоящего времени. Эта ступень науки называлась схоластикой, и к XV веку она перестала удовлетворять ученых. Тогда был расширен круг источников, привлекались сочинения других древних авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гуманитарная, то есть человеческая, а не божественная наука, филология, отличающаяся от схоластики критическим подходом к текстам. Но как тут, так и там источник был один и тот же – «чужие слова».